спирия лис томфорд неуловимая подача глава 1 кай тус ты должно быть шутишь монте кладёт скаутский отчёт на стол в гостиничном номере ты уволил его в день игры Что, черт возьми, ты собираешься делать с Максом сегодня вечером? Ты должен быть на подаче. На эту встречу я привел своего сына. Отчасти потому, что его не с кем оставить, отчасти потому, что знал. Услышав, что я уволил очередную няню, Монти разозлится, но будет менее взбешен при виде пухленьких щечек Макса и адресованной ему улыбки малыша. Не знаю, я с этим разберусь. Мы уже совсем разобрались. Трой был норм. Да уж, черт возьми, норм. После утренней тренировки с врачом команды и тренерским штабом, на которой я разминал плечо перед сегодняшним стартом, я вернулся в свою комнату и обнаружил, что моему сыну вот уже несколько часов, как пора менять подгузник. Добавьте это к тем неделям, которые трое вместо своей работы понебрасывал с моими товарищами по команде, и вы поймёте, что моё терпение лопнуло. Он не подходит. Вот и всё, что я говорю в ответ. Монти сокрушённо вздыхает, а Макс хихикает над разочарованием моего полевого менеджера. Монти смотрит на него через стол и наклоняется вперёд. «Считаешь, это смешно, малыш? Твой папаша прибавляет мне седых волос. Думается мне старик, это всё из-за тебя». В ответ мой 15 сын, сидя у меня на коленях, улыбается тренеру, демонстрируя дёсные молочные зубы. Как я и рассчитывал, Монти отказывается от роли крутого парня, потому что Макс вызывает у него симпатию. Чёрт возьми. Ему симпатизирует вся команда, но особенно... человек сидящий напротив него за столом в этом гостиничном номере. Эммит мангомери или как мы его называем Монти, не только полевой менеджер воинов города Ветров чикагской команды ГЛБ, но и отец-одиночка. ГЛБ — главная лига бейсбола. Он никогда не рассказывал мне в подробностях историю своей семьи, но я был бы сильно удивлён, если бы его ситуация оказалась такой же абсурдной, как моя. То есть, если у него оказалась бы бывшая пассия — которая пролетела через всю страну спустя год после того, как он видел её в последний раз, лишь за тем, чтобы сообщить ему, что он стал отцом, а она не желает иметь к этому никакого отношения, а затем оставить его одного, с шестимесячным мальчуганом. Я стараюсь не использовать Монти в своих интересах, зная, что он и вся организация из кожи вон лезут, чтобы наладить ситуацию в моей семье. Но когда речь заходит о моём ребёнке, я отказываюсь идти на компромиссы в вопросе того, кто заботится о нём, пока я работаю. «Я поговорю с андерсоном предлагаю я, имею в виду одного из штатных тренеров. Он весь вечер в тренировочном зале. Я могу отнести туда Макса. Если никто не пострадает, в зале будет тихо. Он сможет поспать. Мунти потирает брови большим и указательным пальцами. «Кай, я стараюсь. Я делаю для тебя всё, что в моих силах. Но ничего не получится, если у тебя не будет няни, на которую мы все сможем положиться». Монти называет меня по имени только тогда, когда хочет, чтобы я принял его слова близко к сердцу. В противном случае и он, и вся команда называют меня по прозвищу «Эйс». Но я принял его слова близко к сердцу. Те самые слова, что он твердил мне последние три месяца с самого начала сезона. Я уже сменил пять нянь. И причина этого в том, что, ну, я не уверен, что хочу, чтобы всё получилось. Я не уверен, что хочу... И дальше играть в бейсбол. Единственное, в чём я уверен, так это в том, что я хочу быть для Макса самым лучшим отцом на свете. На данном этапе моей жизни, в 32 года и после 10 лет работы в ГЛБ, ничто другое для меня не имеет значения. Игра, которую я когда-то любил, для меня была смыслом жизни. А теперь я рассматриваю её как время, проведённое вдали от семьи. Я знаю, Монти. Я разберусь с этим, когда мы вернёмся в Чикаго. Обещаю. Он издаёт ещё один сокрушённый вздох. «Если бы в моём списке не было твоего брата, ты был бы самой большой занозой в моей заднице, Эйс». «Знаю». Я поджимаю губы, стараясь не улыбнуться. «Я бы обменял тебя, не будь ты настолько чертовски талантливым». Я не могу удержаться от смеха, потому что он бессовестно врёт. Я один из лучших питчеров в лиге, это правда, но дело не в моём таланте. Монти меня любит. пичер в бейсболе. игрок, который бросает мяч с питчерской горки к дому, где его ловит кетчер и пытается отбить бьющий. В национальной лиге питчер также отбивает мяч при игре команды в нападении. «Если бы я тебе так сильно не нравился», — добавляю я за него, — «убирайся отсюда и поговори с Андерсоном о том, чтобы он присмотрел за Максом сегодня вечером». Я встаю со своего места, беру сына на руки и поворачиваю, собираясь покинуть гостиничный номер. «И Макс...» окликает Монти моего ребёнка, который не может ему ответить. «Ну, хоть иногда. Не будь милым, чтобы я мог время от времени поорать на твоего отца». Я закатываю глаза и наклоняюсь поближе, обращаясь к сыну. Помаши на прощание дяде Монти и скажи ему, что к старости он стал сварливым и некрасивым. «Придурок, мне всего 45, и я посмотрю, как ты будешь выглядеть через 13 лет». Макс хихикает и машет моему тренеру, понятия не имея, о чём мы говорим, но он любит Монти так же сильно, как Монти обожает его. «Плевет!» — достаточно отчётливо кричит Макс с другого конца комнаты. «Привет, приятель!» — смеётся Монти. «Увидимся позже, ладно?» Я не думал, что когда-нибудь буду в настолько доверительных отношениях с тренером, как с Монти. Перед прошлым сезоном я играл за «Святых Сиэтла», команду, в которую был задрафтован, и в которой провёл первые 8 лет своей карьеры. Драфт в спорте. Процедуры выбора профессиональными командами игроков, не имеющих активного контракта ни с одной командой в лиге. Я уважал персонал команды, и мне даже нравился полевой менеджер, но наши отношения оставались исключительно деловыми. Затем, в прошлом сезоне, моё свободное агентство привело меня в Чикаго исключительно потому, что мой младший брат играет в стартовом составе «Воинов», а я соскучился по игре в мяч с этим маленьким засранцем. Когда я встретил Монти, он мне сразу понравился. Но наши рабочие отношения стали больше похожи на семейные после того, как прошлой осенью в моей жизни появился Макс. Я не могу выразить всей признательности за то, что он для меня сделал. Именно благодаря ему и его пониманию того, на какие жертвы приходится идти, чтобы быть родителем-одиночкой, разрешилась эта ситуация. Он заявил руководству команды, что в этом сезоне мой сын будет путешествовать со мной и что он не примет отказа, зная, что если с его предложением не согласятся, я завершу карьеру раньше времени. Я не пойду на то, чтобы оставлять на полгода своего ребёнка, когда ещё шестимесячного малыша бросила его мать. Ему нужен кто-то постоянный, я не допущу, чтобы такая банальность, как игра, стала причиной того, что мой сын будет этого лишён. Наверное, мне нужно перестать увольнять всех, кого мы нанимаем, чтобы хотя бы немного облегчить жизнь Монте, но это уже другой разговор. Мой брат Исаия бежит трусцой по коридору и заскакивает в лифт сразу следом за нами. Его растрёпанная светлокаштановая копна волос всё ещё сохраняет ту форму, что придала ей кровать, на которой он спал. Я не сплю уже несколько часов, начиная с пробуждения с Максом и заканчивая утренней тренировкой, но готов поспорить на большие деньги, что братец только что встал с постели и готов поставить собственную жизнь, что в этой постели до сих пор остаётся голая женщина. «Привет, чувак!» — говорит он и добавляет «Привет, Максик», чмокая моего сына в щёку. «Куда это вы, ребят намылились?» Иду попросить Сандерсона присмотреть за ним сегодня вечером во время игры. Исая ничего не говорит, просто ждёт моих пояснений. Я уволил трое. Он смеётся. Господи, молокай, просто дай понять, что ты не хочешь, чтобы действовал эта договорённость. Ты сам знаешь, что трое облажался. Исая пожимает плечами. Я имею в виду, я предпочитаю, чтобы у твоих нянек были сиськи и здоровые желания со мной переспать. Но если не принимать в расчёт эти недостатки, он был не так уж ужасен. Ты идиот. Макс Исайя поворачивается к моему сыну. «Разве ты не хочешь, чтобы у тебя была тетя? Скажи своему папе, что твоей следующей няней должна быть незамужняя женщина лет 20-30. Бонусные баллы, если она будет выглядеть потрясающе в моей футболке». Макс улыбается. «И была бы не прочь стать матерью для 30-летнего мужика», добавляю я. «Не возражала против отвратительной квартиры, умела готовить и убираться, поскольку ты в буквальном смысле мужчина-ребенок и, и отказываешься это делать». М, м м да, звучит идеально. Высматривай кого-нибудь вроде...» Двери лифта открываются. «Вот такой». Внимание брата устремлено прямо на открывшийся выход в вестибюль. «Вот дерьмо, я пропустил этаж Сандерсона». «Блин», — поправляюсь я. «Макс, никогда не говори дерьмо». Мой ребёнок слишком увлечён, чтобы прислушиваться к моим ругательствам. Он грызёт пальцы и наблюдает за своим дядей. Дядя, как вкопанный, остаётся стоять столбом посреди лифта. «Исайя, ты выходишь или нет?» В лифт входит женщина и встаёт между ним и мной, что делает его внезапное потрясение ещё более очевидным. Красивые девушки, как правило, заставляют его стремительно глупеть. А это действительно хорошенькая Тёмно-шоколадные волосы не спадают на загорелую кожу, покрытую замысловатой чёрной татуировкой. Под коротким комбинезоном то ли топ, то ли лифчик из-под обтрёпанного подола видны полные бёдра. Однако на этих бёдрах нет того рисунка, который покрывает руку и плечо. «Привет!» — наконец выдавливает Исаия, совершенно ошеломлённый и рассеянный. Протянув руку ей за спину, я отвешиваю брату лёгкий подзатыльник, потому что последнее, что ему нужно, это ещё одна женщина в другом городе, которая будет его отвлекать. «Я жил той же жизнью, что и он, и теперь у меня на руках 15-месячный ребёнок». Дополнительная ответственность за младшего брата, который может пойти по моим стопам. Мне нужна, как собаке, пятая нога. «Исайя, выйди из лифта!» Он кивает, машет рукой и выходит в вестибюль. «Пока», — говорит он с влюблёнными глазами, и это пока адресовано не мне и не моему сыну. Женщина в лифте просто поднимает одну из своих банок короны в знак прощания. «Этаж?» — спрашивает она хриплым голосом, прежде чем смочить горло глотком пива. Протягивает руку мимо меня, нажимая на этаж, с которого я только что приехал, прежде чем оглянуться через плечо в ожидании моего ответа. Глаза у неё нефритово-зелёные и совершенно растерянные. Прямо под носом сверкает крошечное золотое колечко. И теперь я понимаю, почему мой братец превратился в ошарашенного подростка, потому что внезапно я стал таким же. «Может, мне просто угадать?» «Если хочешь, могу нажать на «Все», и мы вместе совершим приятную долгую поездку в лифте». Макс тянется к ней, окончательно возвращая меня к реальности, как будто я никогда раньше не видел красивой женщины. Я чуть отворачиваюсь, чтобы он не запустил свои маленькие пальчики в её волосы, что выглядело бы забавно, если бы эта женщина не выпивала в 9 утра даже не одну, а две банки пива. Я кашляю и сам нажимаю на этаж Сандерсона. «Мисс, двойное пиво в будний день» перекидывает волосы через плечо и становится рядом со мной. Независимо от того, какие напитки она предпочитает по утрам, выпивкой от неё не пахнет. От девушки исходит аромат свежей выпечки, и меня внезапно охватывает желание перехватить чего-нибудь сладенького. Краем глаза я замечаю, как она с лёгкой улыбкой смотрит на Макса. «У тебя милый ребёнок. У тебя всё, милое, хочу я сказать в ответ, но не говорю. потому что с прошлой осени я завязал с этим. Я больше не могу позволить себе роскошь флиртовать с каждой встреченной на улице хорошенькой женщиной. У меня нет возможности пропустить стаканчик пива в 9 утра. Я не могу, не назвавшись, привести в свой гостиничный номер случайную женщину на один вечер, потому что мои номера в отеле заставлены детскими кроватками, стульчиками для кормления и завалены игрушками. И мне особенно не стоит делать кокетливые заявления в адрес такого типа женщин. Не нужно быть ясновидящим, чтобы понимать, что она дикая штучка. «Мы говорить-то умеем?» — интересуется она. «Мы?» — в смысле... — она тихонько посмеивается. «Я имела в виду тебя. Значит, ты просто имеешь обыкновение игнорировать людей, которые с тобой разговаривают?» «Эм, нет». Макс снова пытается схватить её, но я отворачиваюсь, чтобы не дать дитю вцепиться в незнакомку. «Прошу прощения. Спасибо». Мой ребёнок прижимается всем телом ко мне, продолжая тянуться пухлыми пальчиками то ли к ней, то ли к одной из банок пива. Женщина снова издаёт негромкий смешок. «Может быть, он знает, что тебе нужно вот это?» Она предлагает мне вторую банку короны. «Сейчас девять утра. И?» «И сегодня четверг. Я вижу, мы ещё и любим порицать. Проявлять ответственность, — поправляю я. Господи!» — смеётся она. Тебе нужно что-нибудь покрепче короны. Что мне нужно, так это, чтобы лифт двигался немного быстрее. Но, возможно, она не так уж не права. Мне действительно стоит выпить баночку пива. Или 10 Или несколько часов поваляться с обнажённой женщиной. Не могу вспомнить, когда я в последний раз это делал. Такого, черт возьми, не случалось с тех пор, как в моей жизни появился Макс. А это произошло 9 месяцев назад. «Папа». Макс сжимает мои щёки, а потом снова указывает на женщину. «Знаю, приятель. Ни черта я не знаю. Всё, что я знаю, это то, что мой ребёнок не оставляет попыток оторваться от меня, чтобы добраться до неё, что само по себе странно, потому что вообще-то Макс не любит незнакомцев, и уж тем более ему не очень комфортно с женщинами». Я считаю, что виной тому тот факт, что родившая Макса женщина бросила его на попечение отца-одиночки, бестолкового дяди и команды буйных бейсболистов. Единственная женщина, которая затесалась в эту компанию, невеста моего приятеля, и ему потребовалось время, чтобы проникнуться к ней симпатией. Но по какой-то причине эта женщина ему нравится. «Ну-ка, Макс!» — выдыхаю я, дергивая его. «Перестань ерзать!» «Я знаю, это странное предложение», «Но я могу подержать его, если ху...» «Нет», — огрызаюсь я. «Боже». «То есть...» «Нет, спасибо. Он не слишком ладит с женщинами». «Интересно, в кого это он?» Я бросаю на неё многозначительный взгляд, но она только пожимает плечами и делает ещё один глоток. Макс снова смеётся. Буквально из-за пустяка. Просто этот парень, как ни странно, запал на неё, и поездка в лифте занимает чертовски много времени. «Это ты в маму такой улыбчивый?» спрашивает она моего сына, наклоняя голову и любуясь им. «Потому что я не думаю, что твой папа знает, как это делается. Очень смешно. Сделаю вид, что это не было сарказмом, и у тебя действительно есть чувство юмора. У него нет мамы». В кабине лифта воцаряется зловещая тишина, как это обычно бывает, когда я произношу эти четыре слова. Большинство людей обеспокоены тем, что они перешли черту — потому что думают, что его мама трагически скончалась, а не потому, что она не сказала мне, что беременна, а затем появилась через шесть месяцев после родов, чтобы перевернуть мой мир с ног на голову и уйти. Её дразнящий тон сразу меняется. «О, боже, прости, я не имела в виду. Она жива, просто она не с нами. Я физически ощущаю, как её охватывает облегчение. О, ну, это хорошо. Я хотела сказать, это нехорошо». «А может, хорошо?» «Кто я такая, чтобы судить?» «Вот дерьмо. Этот лифт едет целую вечность». Она прикрывает рот ладонью, её взгляд устремляется на Макса. «Я имею в виду... Чёрт возьми!» Незнакомка, наконец, заставляет меня усмехнуться, и лёгкая улыбка скользит по моим губам. Она немного смягчается. «Так мы действительно умеем улыбаться. И улыбаемся гораздо чаще, когда нас не отчитывает в лифте незнакомка, которая, проснувшись, первым делом прикладывается к банке пива. Ну, может... Она вообще не ложилась спать? Ещё одно небрежное пожатие плеч. Боже, милостивый. Может, стоит перестать говорить о себе в третьем лице, словно мы пара напущенных засранцев? Лифт, наконец, открывается на нужном ей этаже. Может, ему стоит время от времени расслабляться? У него симпатичный ребёнок и милая улыбка, когда он её демонстрирует. Она салютует мне своей короной, прежде чем допить остатки и выйти из лифта. Спасибо, что подвёз, папочка-младенца. это было, Интересно. Да уж, точно, интересно.